В кабинете, в стойлах Рякова, сидел, развалившись на диване, генерал, которого Резинкин никогда не видел. Но ефрейтор не растерялся, он вытаращил глаза и вытянулся в сторонку. «Ну, ты доложи, что ли?» — подсказал комбат. «Товарищ подполковник, ефрейтор Резинкин по вашему приказанию прибыл», — выпалил Витек. Генерал улыбался. — Так вот ты, значит, какой северный олень. Значит, оставил всех удовлетворенными. Ха, Ха, Это здорово. Штаны с красными лампасами поднялись с дивана и переместились за стол. — Садись, — приказал генерал. Резинкин чуть не сел прямо на пол, но вовремя сориентировался, подгреб к стулу и культурно опустился на краешек, держа спину абсолютно прямой. Это же можно офигеть, не только комбат, но еще и целый генерал. И генерал-то такой, какой положено. Лысый, морда широкая, красная, сам невысокого роста, с узкими плечами и большим пузом. И вот папочка кожаная на столе лежит. Видать, с какими важными документами. — Ну, чего, ефрейтор, хочешь военное училище? — Можем устроить. Витек задумался. — Нет, товарищ генерал, я водитель, у меня профессии есть уже. — Ладно, опустим этот момент. Часы понравились? — Да, хорошие часы, — согласился Витек. «Я даже не ожидал, а журналисты эти, они еще в часть, приедут?» Генерал скривился. «Мы вообще-то не приветствуем, когда тут у нас ласят по частям. Поэтому хрен, кто сюда в ближайшие лет пятнадцать приедет. Этого никому не надо. Витек сник. «Прощай, московские девчонки!» А могли бы, раз уж такая положительная статья, и они всем довольны остались, и еще разок приехать. Он постарается уж и еще на одну статью. Да на целую книгу постарается. Генерал провел широкой ладонью по лицу, зевнул. «Значит, ты хорошо отжимаешься. Это хорошо, что хорошо отжимаешься. Значит, выносливый». — Собирайся, поедешь со мной в Самару встречать президента. Резинкин на мгновение потерял дар речи. — Как? — вымелвил он после паузы. Э, — Самого его? — Ага, — подтвердил генерал и поднялся с дивана. — Подошел, пожал руку Стойла Хрекову. — Приедет он сегодня к вечеру. — Да, конечно. Комбат посмотрел на Резинкина с долей зависти, а тем временем генерал уже выходил из кабинета. Витек, продолжая пребывать в шоковом состоянии, лупал глазами и смотрел на комбата. Наконец до него дошла нужная фраза «Разрешите идти?» «Давай, не осрамись там», — напутствовал подполковник. Резинкин уловил ушами шорох от мягких ботинок по ступенькам и устремился вниз, следом за высоким гостем. В Самару летели на новой «Волге». Генерал так и не соизволил представиться, оставаясь просто человеком в погонах. Но его водитель, прапорщик, назвавшийся Борисом, тридцатипятилетний мужик с черной кудрявой шевелюрой, Сообщил, что фамилия этого Чина Плющев, и вести с ним себя стоит очень ласково, так как возможности генерала немеренные. Все это выяснилось в тот самый момент, когда Плющев попросил остановиться на обочине дороги на тему отлить. Генерал был подозрительно молчаливым, и за все полтора часа, пока они добирались до казармы в чернодырии До здания областной администрации в Самаре едва ли проронил десяток слов, из которых Резинкин не мог сделать выводы о тяжести возложенной на него миссии. Пройдя по шикарному холлу и поднявшись по широкой лестнице на второй этаж, генерал привел солдата в один из высоких кабинетов, где уже была собрана еще дюжина солдат-срочников. Его посадили за отдельный стол. После этого Плющев занял место в середине комнаты. Мебель в помещении стояла так, что люди не могли сидеть, словно в учебном классе, за партами, а расположились по периметру. Поэтому генерал изредка поворачивался то в одну, то в другую сторону, поставив перед собой задачу хотя бы пару раз за время его недолгой речи каждому посмотреть в глаза. — Ты, Резинкин, последний! — услышав фамилию, кто-то хихикнул. — Тишина в студии! — тот же рявкнул генерал. — Слушаем внимательно. Все, кроме шуток. Задание вам предстоит ответственное, и поэтому настройтесь на то, чтобы немножко шевелить извилинами. Резинкин оглядел присутствующих. Все, впрочем, как и он, были в парадной форме, отутюжены. Всех его ровесников вряд ли собирали с разных уголков области. Почему-то он так думал, считал, что только Виктор Резинкин, пропечатавшийся в столичной прессе, имеет право встречаться с президентом и не только в общей массе, но и с глазу на глаз. Обсудить, так сказать, последнее направление во внутренней и внешней политике? Если у него плющев поднял палец вверх, найдется на вас время, то будем делать следующим образом. Он залез в карман кителя и достал оттуда несколько бумажек. Каждому из солдат дал по листочку и вернулся на середину комнаты. Резинкину достался следующий вопрос. «Как вы думаете, стоит ли нам строить авианосцы?» Прочитав предложение, Витек немедленно поднял руку. Генерал насупился. «Что такое?» «Я считаю, что нам надо строить авианосцы, товарищ генерал. Вот у американцев есть и у нас должны быть, и как можно больше». Полющев почему-то покраснел. «Сядь, Ефрейтор!» «Для тех, кто не понял...» Генерал обернулся вокруг своей оси и поглядел на каждого. Многие из солдат продолжали еще читать выданные им бумажки. «Это вопросы для президента. Будете задавать их по очереди. Будет куча журналистов. Вам надо запомнить то, что здесь написано». — Именно запомните, не читать по бумажке. Через вас бестолковых. Президент будет общаться с народом и отвечать на волнующие его проблемы. — Здоровенький, розовощекий, — парнишка, сосед Резинкина возмутился. — Так тогда и приглашали бы народ. Зачем мы здесь? — А ты, Сопляков, попал в число лучших только благодаря Плющев не договорил, благодаря чему попал из здоровяк в число тех, кто будет встречать президента, потому как дверь распахнулась, и в комнату убежала женщина в темно-коричневой юбке и белой прозрачной блузке, через которую был виден бюстгальтер и возвышающаяся над ним пышная грудь. — Едут! — выкрикнула она и почему-то подмигнула.